Глава 34. Ора. После бала остров остался расколот во многих смыслах. Часть замка лежала в руинах. Улицы Агоры пустовали, по ним лишь со свистом носился ветер. Окна лавок закрылись ставнями, по ночам их двери не распахивались. Люди боялись покидать жилище, не говоря уже об островах перешептывались, что трагедия на Балу — дело рук Грима, ведь несколько недель назад он продемонстрировал ровно то же самое. Правда, теперь это была не иллюзия. На главном острове остались только призраки-доправители. Они больше не притворялись. Клео бросила попытки сотрудничать с Селестой и перебралась на свой остров, нарушив традицию. Ора, что для него не характерно, Отложил вылазку на несколько дней, вынужденный разбираться с разрушениями и удерживать дворян от восстания. Обстановка еще никогда не была такой напряженной. Все прекрасно знали, что турнир длится строго определенный срок — ровно сотню дней. А теперь условия будто изменились. «Расскажи мне еще о сердце», — попросила Айсла на 53-й день. В ночи эхом разнесся виск, такой громкий, что под ее руками задрожала деревяшка. Айсла громко вздохнула, чтобы успокоиться, и ухватилась покрепче, упрямо игнорируя зов сирены в голове, который так и подбивал посмотреть на землю в тридцати метрах внизу. Ора замер на мгновение, чего-то ожидая. Его взгляд взметнулся к небу, а рука потянулась к следующей перекладине в переплетении, по которому они взбирались. «Видимо, направлялись туда, куда Ора не мог лететь», — предположила Айсла. Она не стала спрашивать, почему. У Айслы накопилось множество вопросов. «А значит, необходимо быть избирательной». Прошла еще секунда без ответа, и Айсле захотелось сдернуть Ора за ногу, но он все же заговорил. Сердце было сделано во время создания острова, и оно содержит чистую, концентрированную энергию его Творца. И кто же это? Хорус Рей. Акронан Малвер. Ора застыл, так и не дотянувшись до перекладины. Мышцы его спины напряглись. Медленно, очень медленно он посмотрел на Айслу сверху вниз. Она уставилась в ответ слегка приподняв брови. У Ора будто не было сил взирать на нее дальше. На балу погибли более двух дюжин дворян, и короля тяготила каждая утраченная жизнь. Айсла видела это по его твердо сжатым губам, по напряженной линии плеч. «Грим рассказал», — наконец произнес Ора. «Да, он куда более откровенный, нежели другие правители», язвительно заметила Айсла. Отчасти ей хотелось, чтобы Ора на нее смотрел, делал что угодно, лишь бы не выглядел таким опустошенным. Он так и не взялся за следующее звено. Айсла с ним поравнялась. Больше Грим ничего не поведал, уточнил Ора. Айсла покачала головой. Ора нахмурился. Не такой уж откровенный, как ты думаешь, заключил он и поднялся выше. О чем ты? Ора промолчал. «Эй!» Он глянул на нее сверху вниз. «Спроси Грима. Он же самый откровенный». Айсла уже было распахнула рот для ответа, как сквозь решетку просунулась чья-то рука и втащила ее внутрь. Кто-то волок Айслу в бесконечный деревянный лабиринт. Нападавшего она не видела. Лунный свет остался далеко позади. Айсла потянулась за кинжалом, который заткнула за пояс, но еще одна рука сцепила ей кисти. Запястье ощутимо обожгло веревкой. Еще через мгновение Айсла оказалась на коленях в полной темноте. Снова в ловушке, но теперь намеренно. Айсла сама предложила выступить в роли приманки. Ора согласился. После катастрофического бала он явно был готов на больший риск. И план сработал. Вспыхнул свет, озаряя все вокруг. Стены из пчелиных сот. По ним, должно быть, они с Орой и взбирались с внешней стороны. Ора! Айсла безошибочно различила вихрь его плаща, когда он к ней шагнул. Ора не был связан. Он просто встал рядом, глядя на нее сверху вниз. «Освободите ее!» — строго произнес король. Айсла огляделась, чтобы понять, к кому он обратился. Тогда-то и она увидела существ в просветах улья. Их были десятки. С прозрачными крыльями, безвольно свисающими по бокам. С голубой кожей, словно кто-то ткнул кисточкой в небо, чтобы получить нужный цвет. Со слишком большими глазами — слишком длинными конечностями. Ни один не шелохнулся. Ора оскалил зубы. «Вы что, не услышали?» Спереди из глубин улья донеслись шаги. Из тени выступил мужчина ростом с ора. Такой же голубокожий, но его крылья, большие, чем у остальных, торчали вверх, возвышаясь над мускулистыми плечами. Его волосы были такими же темными, как у грима. «О нет, король, они услышали. Однако не решаются внимать правителю, который их покинул». Он склонил голову в сторону Ора. «Уверен, ты понимаешь». Ора шагнул вперед, но прямо из воздуха возник меч и прижался к его горлу. Крылатый поднял руку, удерживая клинок на месте. Ора дернул пальцем, и меч прижался плотнее. По шее скатилась капелька крови. Крылатый цокнул языком. «Шелохнешься, король, и мы увидим, так ли быстро ты умрешь, как все мы». Айсла должна была что-то придумать, сделать, потянуть время, пока в голову не придет план получше. «И лишь бы его убить, вы разрушите целый остров?» Мужчина медленно повернулся, будто только что ее заметил. Айсла ожидала, что тут-то и к ее горлу приставят клинок. Ора предупреждал, что дикую попытаются убить, что Крылатый, как и другие древние создания, ненавидит ей подобных. Однако тот лишь довольно ухмыльнулся. — Остров и так уже на пути к разрушению, — промурлыкал Крылатый. — И это будет подарком! «Мы все достаточно настрадались, Дикая!» Он вновь повернулся к Ора, веселясь. «Думал, что смог бы ее от меня скрыть?» — улыбнулся Крылатый. И Айсла увидела у него во рту слишком уж много зубов, растущих плотным чистоколом. «На других, может, и сработало бы, но на мне...» — он рассмеялся. Или решил, мол, ее достаточно, чтобы убедить меня с тобой сотрудничать? Ты и правда настолько загнан в угол, король, что просишь о помощи меня? Глупец! Крылатый повернулся к остальным. Их волосы были голубыми, не темными, а сами они казались бледными, болезненными. То, как свисали их крылья, наводило на мысль, что они не работают. Стало ли тому причиной проклятия небесных? Затронуло ли оно и этих существ тоже? «Что скажете?» — громко обратился к ним крылатый, лидер, что взывает к своему народу. «Готовы ли мы зажить свободно от острова? Посмотреть, как будет на той стороне?» Он сжал кулак, и меч полоснул ора по горлу. Айсла охнула. Клинок не вгрызся глубоко, но кровь хлынула, пачкая рубаху. Нужно перенести его к воде, чтобы он залечил порез, пока не истек слишком сильно. Несмотря на рану, король не изменился в лице, даже не поморщился. От замысла нужно отказаться. Ора был прав. За те пару мгновений, что Крылатый говорил со своим народом, Айсла достала кинжал. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы перерезать веревку. Металл в пальцах отдавал прохладой. А потом ее рука взметнулась. Кинжал полетел точно в яблочко, прямо в сердце крылатому. Быстро, как стрела, сверкнув на свету. За пару сантиметров до цели острие замерло. Айсла застыла, готовая к тому, что крылатый метнет его теперь уже ей в грудь. Но не он заставил кинжал остановиться. Глаза крылатого были широко распахнуты, он выглядел таким же потрясенным, как и все остальные, увидев острие, направленное ему в сердце. И не только его. Меч, который парил у горла ора, теперь оказался приставлен к шее крылатого. «Это король», — остановил кинжал Айслы. Все вокруг замерли. Не по своей воле, но по велению Оро. Его ноздри затрепетали. «Может, это ты, глупец, раз поверил, что способен обездвижить дикую куском веревки?» Он шагнул вперед. Рана все еще мерно сочилась кровью, но Оро не потянулся ее стереть. Он язвительно ухмыльнулся. «Да, она понимала, что возбудит у тебя достаточно любопытства, и мы попадем в улей. И я понимал, что гордость достаточно затмит тебе разум, чтобы ты поверил, будто так легко сумел захватить нас в плен». Ора добрался до платформы, на которой стоял крылатый, и голос короля почти превратился в рычание. «А теперь говори, где найти сердце острова?» Крылатый помолчал мгновение, затем улыбнулся. «Как же я люблю сюрпризы!» «А она...» — он с любопытством взглянул на Айслу. Определенно ими полна. Больше, чем ты думаешь!» Айсла оцепенела. В резкости его голоса она слышала. Он знал. Откуда-то знал, что Айсла — правительница диких, рожденная без сил. Она собралась с духом, ожидая, что он именно это и скажет, ожидая, как Ора поступит с новым знанием. Но крылатый лишь рассмеялся. «Любопытно, дикая! Очень любопытно! Рожденная таким странным образом!» Он повернулся к Ора, продолжая весело улыбаться, будто не перерезал горло правителю Лайтларка. «И что же ты мне предложишь, король?» Кинжал приблизился к его сердцу. «Предложу шанс сохранить улей и народ». Крылатый не дрогнул. «Я хочу дикую». Прежде чем Айсла успела шелохнуться, рука ора оказалась у горла Крылатого, объятая пламенем. Огни заплясали в глазах Крылатого, когда он спокойно произнес «Я хочу, чтобы Дикая меня навестила, когда все закончится!» Крылатый глянул на Айслу. «Она явится добровольно, уверяю». Айсла шагнула вперед, не давая возможности Ора сделать что-либо еще. «Договорились», — ответила она. Ора был слишком бледен. Он нуждался в срочном исцелении. Айсла вздохнула, изображая скуку. «А теперь скажи, где найти сердце. Мне все-таки хотелось бы сегодня хоть немного поспать». Улыбка Крылатого стала шире. «Что ж, хорошо. Всякий раз сердце расцветает в новом месте. Я его видел. Не знаю, где оно сейчас, но, кажется, сердце всегда выбирает то, где тьма встречается со светом». Айсла понятия не имела, что это значит. Однако Ора выдернул из воздуха кинжал и крепко стиснул рукоять, повернувшись спиной к крылатому и его народу. Ворчливо хмыкнул, проходя мимо Айслы, тем самым подавая ей знак идти следом. Они миновали лабиринт Улья и добрались до внешней стены, где Ора вернул Айсле оружие. Она начала было спускаться, но король, споткнувшись, вывалился в отверстие и схватился за нее, прежде чем рухнуть. Какое-то время он парил, дыша чуть чаще обычного. Его кровь запачкала Айсли щеку, волосы. План, прохрипел Ора. У нас есть план. Ора, позвала она, пока они полулетели, полупадали в считанных сантиметрах от деревьев, стараясь не выдать панику. Ора. Король взглянул на нее и его глаза были красными. Спал ли он вообще? Веки на мгновение закрылись, и Ора с Айслой полетели вниз. Они врезались в деревья, и айсло закричала. Руки Ора сжались крепче, воздух затрепетал, раскололся. Вокруг них возникло что-то вроде щита. Трещали, ломаясь ветки, ревел в ушах ветер. Они с Ора кубарем летели вниз. Айсла с глухим стуком ударилась о землю. Даже несмотря на то, что щит остановил падение, дыхание все равно вышибло из легких. Она ахнула, впиваясь пальцами в землю, и под ними захрустела листва. Перед глазами плясали звезды, переплетаясь с настоящими на небе, и всех их угрожала поглотить темнота. Айсла заставила себя подняться, хотя все кости тут же заныли. Ора распростерся неподалеку. Рядом с его шеей собралась лужица крови. Порез казался неглубоким, но Ора явно истек слишком сильно, раз так ослабел. «Вода. Ему нужна вода. Тогда он исцелится с помощью сил Лунианса. Айсла заставила себя застыть, прислушаться ее дыхание вырывалось слишком громко и она его задержала легкие запульсировали болью голова пошла кругом но айсла наконец различила нужный звук журчание ручья но не поблизости она схватила ора за руку вставай он не шелохнулся кровь правда все еще текла хороший знак вставай Ноль реакции. Айсла, что было сил, влепила ему пощечину. Его глаза, наконец, открылись и тут же начали закрываться. «Я не могу тебя отнести», — проговорила Айсла. «В процессе придется участвовать». Медленно с ее помощью Ора поднялся. «Ты можешь призвать воду к себе?» — спросила Айсла, но он будто не услышал. И она, как могла, поволокла его, словно валун, на звук. Ора был слишком тяжел. Ей хотелось остановиться, рухнуть на землю. Но если Ора скончается, погибнет весь Лайтларк. Айсла нуждалась в его сердце так же сильно, как сам король. Он должен выжить. Айсла шла, пока мышцы не налились огнем, пока дыхание не стало горячим пока кожа ора не начала остывать. Жар небесного умирал. Когда колени уже были готовы вот-вот подогнуться, земля под ногами стала зыбче, и спереди доносился рев стремительного ручья. От облегчения ноги чуть не подкосились. Из последних сил Айсла толкнула ора в воду. Он на мгновение замер и упал неподвижный. Айсла беспокоилась, что уже слишком поздно, но вода будто бы его признала. Слабо засветилась, принялась за дело. Ора начал было тонуть, но Айсла удержала его голову над поверхностью. Крепко обхватив за плечи, уложила затылком себе на колени, в то время как остальное его тело погрузилось в поток. Рукава Ора были закатаны. Серовато-голубое пятно, которое он показывал, Растеклось дальше. Сильно. Теперь оно покрывало всю левую руку до самой кисти. Не потому ли порез так быстро его ослабил? Не потому ли во время бала зал раскололся надвое? Айсла долго сидела так в холодном ручье, вцепившись вора. Она ждала, что остров начнет рушиться, как это случилось на балу. Что деревья упадут одно за другим что ора перестанет дышать. Всю ночь вода усердно работала. Медленно, очень медленно порез на шее срастался. Новая кожа сменяла разорванные лоскутки. Кровь, покрывавшая айслу, высохла. Стянула коркой щеку, пропитала запахом волосы. Но айсла не осмеливалась ее смыть. Она просто продолжала держать ора. И ждать должно быть она задремала поскольку ее голова стукнулась о плечо айсла выпрямилась и грудь вдруг сковала страхом неужели отпустила нет вот же он айсла не выпустила ора из рук его рана почти зажила однако глаза короля по прежнему оставались закрытыми сквозь деревья начал пробиваться лучик света «Расистые медовые краски дня». Первой мыслью Айслы было, что это хорошо. Может, жара пойдет Ора на пользу? Может, из нее он почерпнет сил? Айслу пронзило ужасом. «Проклятие! Ора нужно переместить в укрытие. Если его не убил меч, то солнце уж точно справится, и от этого вода не исцелит». Ора позвала Айслу, встряхивая его. Он не шелохнулся. «Ора!» — заорала она ему на ухо. «Солнце встает! Надо уходить!» Он не открыл глаз. Свет уже почти их настиг. Он лениво вычерчивал лес линиями, выглядывая из-за деревьев. День почти наступил. Ора погибнет. Вспыхнет прямо на ее глазах пламенем, как тот ребенок много лет назад, что сгорел дотла в королевстве солярианцев, и она беспомощная. Нет, не беспомощная. Она заметила отверстие в горе неподалеку, пещеру. Айсла не знала, успеют ли они туда добраться, прежде чем король превратится в горящий факел. Она понятия не имела, как его дотащить, но подхватила ора под мышки и потянула.